Эпилог. Что такое счастье? Оно так эфемерно. Иногда ты можешь быть счастлив, просто посмотрев хороший фильм или прочитав книгу. Иногда нас радует поездка в долгожданный отпуск или любимое дело. А иногда мы просто счастливы, когда смотрим в любимые глаза, видим там свое отражение и улыбаемся. А в ответ улыбаются нам. И мы счастливы, вопреки всему, что творится вокруг. И я не знаю, сколько это все будет длиться. Год, два, несколько дней или всю жизнь. Но сейчас я счастлива. И не хочу думать о том, что будет дальше. Есть здесь и сейчас. А потом может быть, а может и нет. Не попробуешь, не узнаешь. И я выберу лучше разбиться о волны любви, чем никогда не чувствовать счастье, которым тебя накрывает, как волнами океана. Я люблю и любима, а сейчас мне больше ничего не надо. И сегодня я скажу окончательное «да». Сегодня день нашей свадьбы. Я надела белое платье и взяла в руки букет, который сделала сама. Мои ноги босы, но за длинным подолом этого не видно. Волосы распущены, и я иду к морю. А возле него, в красивых лучах заката, стоит он, мой мужчина. Моя половина и моя судьба. И знаете, что я вам хочу сказать? Иногда человек сам не знает, что он хочет, и может совершать ошибки. Но всегда помните, что ваше от вас никуда не уйдет. В нашей жизни нет случайностей, и ничего не происходит зря. Иногда, только лишь потеряв на секунду человека, можно осознать, насколько он тебе дорог. Ася, моя маленькая девочка. Как же я ее люблю. Я хочу вечность быть с ней рядом. Сегодня важный день. Она приближается ко мне медленными шагами. Ее глаза лучатся от счастья, а с губ не сходит улыбка. Я улыбаюсь вместе с ней. Это формальность, но я хочу, чтобы весь мир знал, что это моя женщина. Я не знаю, что будет завтра или через несколько лет. Но я знаю, что хочу делать ее счастливой до конца своих дней. И вот она рядом. Я сжимаю ей руки в свои ладони и смотрю прямо в глаза. «Малыш, я люблю тебя», — шепчу ей. «И я тебя люблю», — улыбается она глазами. И мир сужается до маленького пространства. Есть только она и я. Ее тихая «да» слилось со звуком прибоя и растворилось в воздухе. Я же хотел кричать, чтоб весь мир знал о том, что она теперь моя, но тоже тихо прошептал. «Ты теперь моя». «Я всегда была твоей», — тихо ответила она. Конец. Текст читала Полина Гарина.